Система записи ядерных реакций. Необходимо пояснить простую стенографическую символику, с помощью которой современные ученые описывают изменения, происходящие в ядре. Вплоть до того момента, как получило признание деление ядра, а это произошло всего за 1-2 года до начала Второй мировой войны. Был известен лишь один вид ядерных изменений, а именно превращение под воздействием налетающей заряженной частицы или нейтрона одного ядра в другое с испусканием или без испускания при этом излучения или частицы. Этот процесс описывается четырехзначной символикой, в которой буквы p, n, d, ν, β, γ. Е с положительным зарядом, Е с отрицательным зарядом вполне достаточно для обозначения всех происходящих изменений. Ядра обозначают химическими символами элементов. Слева от символа записывают два числа. Верхнее соответствует массовому числу М, нижнее атомному номеру или положительному ядерному заряду Z. Таким образом, произведенное впервые резерфордом расщепление ядра азота альфа-частицами с испусканием протона и образованием ядра кислорода с массовым числом 17, можно записать в этих символах так. Азот с атомным номером 7, атомной массой 14, в скобках альфа, П, кислород. Атомный номер восьмой, атомная масса 17. В скобках, находящихся между символами двух ядер, заключены расщепляющая частицы и спускаемая частица, если таковая имеется. Суть заключается в том, что реагирующие частицы в левой части и две получаемые частицы в правой части должны быть в сумме равны как по заряду, так и по массе. В данном случае отношение масс будет 14 плюс 4 равняется 17 плюс 1, а отношение положительных зарядов 7 плюс 2 равно 8 плюс 1. По этой символике электрон естественно рассматривается как частица, обладающая зарядом минус 1, а заряд нейтрона равен 0. К 1945 году ученым уже было известно свыше 400 первичных и 200 вторичных превращений, что и привело к созданию такой стенографической символики. Уже рассмотренное нами превращение бериллие, при котором впервые был открыт нейтрон, можно представить как бериллий с атомным номером 4, атомной массой 9, в скобках альфа-Н. Углерод, атомный номер 6, атомная масса 12. То есть, если следовать закону сохранения массы и заряда, мы должны будем признать, что в результате этого превращения получается углерод, поскольку соотношение масс и зарядов, соответственно, удовлетворяет равенством 9 плюс 4 равно 12 плюс 1, и 4 плюс 2 равно 6 плюс 0. Эти законы сохранения массы и заряда позволяют чрезвычайно просто описать превращение элементов. И вот чего вскоре после 1932 года достигла наука, которая современные физики называют ядерной физикой. Однако законы сохранения массы и заряда не имеют ничего общего с какой-либо специальной теорией атома-ядра и так далее. Сохранение электрического заряда, равно как и массы, при атомном превращении впервые показал именно закон радиоактивного смещения. Объединение Эйнштейном законов сохранения массы и энергии также не вытекает из теории вещества. При наличии точных сведений об изотопической массе этот последний закон позволяет сразу же определить энергию, которая поглощается либо высвобождается при любом превращении. Таким образом, рассмотренный нами четырехзначный символизм является, вероятно, более концентрированным и информативным, чем любой другой.